Глава 16. «Если ты кемок», — в ее мысли растущее напряжение, «то эта земля не для тебя. Уходи, пока не пострадал. Ты не знаешь, что происходит с теми, у кого нет должной защиты. Я видела — это чудовищные существа». Она видела то, что постарался показать ей Динзил «Дензил!» Мысль ее стала сильнее громче. Динзил защитит тебя. Используй противочары. Он настолько завладел ею, что она в поисках помощи прежде всего обращается к нему. Я пришел за тобой, Коттея. Это истинная правда. Если она не слишком далеко зашла по той дороге, на которую он ее завел, я смогу достучаться до нее, как те воспоминания, которые она уловила. Но зачем? — спросила она простодушно. — Это не та коттея, которую я помню. Моя сестра никогда не полагалась на других. Она всегда отличалась самостоятельностью и рассчитывала прежде всего на себя. Эта коттея совсем другая. Я попытался мыслить яснее и проще, чтобы удержать тонкую связь между нами. — Неужели ты могла подумать, что мы отпустим тебя? «Не думая о том, что с тобой может произойти». «Но вы ведь знали...» — немедленно отозвалась она. «Вы знали, что я уехала вместо силы, чтобы узнать то, что обезопасит нас от тени? И я учусь, Кемок. Я уже знаю много такого, что и не снилось нашим волшебницам. На самом деле они все ограничены и трусливые. Они лишь подглядывают в щелку двери, не решаясь войти. Я не понимаю, чем мы в них восхищались». Есть разные знания. Ты сама когда-то это сказала, котте. Некоторые знания входят в человека и расцветают, другие человек может удержать только если сам изменится. Это касается мужчин, возразила она. Но я знаю, волшебница Скарпа, посвященных. Ни один мужчина не может того, что мы. А когда соберу все, что нашла здесь, я вернусь, и вы возрадуетесь моим находкам. Третья картина Ласкиты. Неожиданно она ярко вспыхнула в памяти. И я увидел ее так же отчетливо, как в заполненной песком чаши. Вот войско тени и с ними Каттея. Она швыряет в нас, своих сородичей, огненные стрелы. «Нет!» — резко возразила Каттея. «Это злой обман, а не истинное пророчество. Тебя обманули. Ты поверил, что я...» «Одна из трех? Могу это сделать?» Динзил предупреждал. Она не решилась продолжать, но я поторопил ее. «О чем предупреждал Динзил?» Ответила она не сразу. А когда ответила, мысль ее была спокойна и холодна, как в долине. «Ты мне не истинный друг. Ты только хочешь удержать меня при себе. У Кила на сердце добрее». Он знает, что мы по-прежнему будем едины, даже если пойдем разными дорогами. Но ты с этим не согласен. Ты хочешь заключить меня в свою тюрьму?» Дензил так сказал, и ты поверила. Он коварен, но чего еще следовало ожидать? Мои действия, направленные на освобождение сестры, только подкрепляют этот аргумент. «Ты не любишь Динзила. У него есть и другие враги. Ему не нужно было говорить мне, я сама видела это в тебе и в остальных из долины. Но он по-прежнему собирает здесь силы и предоставит их нам. Неужели вы думаете, что сможете противопоставить мечи и жалкие заклинания великим, которые проснулись в эскаре? Для того, чтобы противостоять им, нужны знания глубже тех, что доступны большинству. Дензил может призвать такие силы и контролировать их? Да. С моей помощью?» В ответе высокомерие и гордость. «Они могут иметь корни в той котее, которую я знал, но они же сделали ее чужой». «Возвращайся, Кемок. Я знаю, ты меня любишь, хотя твоя любовь меня раздражает. Динзил позаботится о том, чтобы ты вернулся в соответствующий тебе мир. И расскажи всем, что скоро мы придем с такой силой» что тень оцепенеет от страха еще до нашего первого удара. Я закрыл свое сознание перед этими словами, перед этой Катеей, чудовищем, показанным мне Дензилом. Целенаправленно, со всей энергией, какую смог собрать, я снова подумала Катеей, которую знал и любил, которая была частью меня. Кемок? Высокомерия не было в этом возгласе, осталась только боль. «Кемок, что ты делаешь? Перестань. Ты снова накладываешь на меня путы, и нужны силы, чтобы разорвать их. Такие силы! Но они нужны мне для других целей, которые поставлены здесь передо мной». Я продолжал рисовать мысленные картины. Коттея, юное сердцем, чистое сердцем, счастливое, танцует на зеленом лугу и призывает к себе птиц. Они присоединяются к ее пению. Катея со смехом отламывает сосульку и сосет ее, а земля перед ней покрыта снегом и закована морозом, но прекрасно под зимним солнцем. Сестра достает изо рта сосульку и испускает резкий призыв, на который отвечает снежный ястреб. Катея ныряет в реку, не поднимая брызг, и плывет с нами, но тут же забывает о состязании найдя запутавшегося в тростнике детеныша-выдры и освобождая его. Катэя сидит у костра и слушает сказки Ангард. «Перестань!» Мольба звучит слабее. «Я отбрасываю ее от себя, сосредоточившись на картинах, на прикосновении к двум талисманам, которым я доверяю в этом месте, где правит Дензил, как он считает». Катея вместе с нами убирает на поле урожай. Мы все здесь вяжем пшеницу. Катея, избранная в этот день приветствовать пиршественной чашей проезжих. Она по старому обычаю собирает дань и возвращается, смеясь и радуясь своему успеху, проехал целый отряд пограничников, и каждый бросил ей монету. Но вспоминать Катею, использующую свою силу, никогда потому что для Котеи сила — это дверь, ведущая сюда, к той Каттеи, которую я не знаю и которой боюсь. Кемок? Кемок, где ты? На секунду-две мне показалось, что это возглас Каттеи из моих воспоминаний, потому что звучит он молодо и странно, неуверенно, печально. Я открыл глаза и огляделся. Где я? в каком-то месте, из которого, по мнению Дензилы, невозможно выбраться. Во мне росла уверенность. Для нее было мало оснований, но когда человек достигает состояния, когда у него нет будущего, он начинает отчаянно сопротивляться. И в таких случаях иногда выигрывают и более слабые, просто потому что им нечего бояться. Кемок, где ты? Скоро буду с тобой. — отозвался я, но не знал, смогу ли я это выполнить. Я с трудом встал, держа меч. Коттея, снова послал крылатую мысль. Она устремилась в стену прямо передо мной и исчезла. Я подошел к стене. «Камень прочный на ощупь, но я сохранял уверенность». Прижал к стене острие меча и снова использовал безрассудное волшебство. Соединил слово «ситри» ключ к мечу со словами, найденными в лормте. Рукоять обожгла лапу, но я прочно держал меч, не обращая внимания на боль. Острие прогрызло линию между двумя плитами... Вернее, только начала грызть, потому что сам камень поддавался перед оружием. Пока я продолжал произносить имя и слова, камень расступался, как грязь в болоте. Я вырвался из тюрьмы, в которую поместил меня Дензил, и снова стоял в подземном помещении, из которого лестница ведет в темную башню. Я снова поднялся по лестнице и оказался в первой комнате. Но теперь мебель обрела материальность, перестала быть призрачной. Протянув лапу, чтобы коснуться ее, я едва не выронил меч. Что я протянул? Лапу или человеческую руку? Я вижу пальцы. Но вот они скрылись под плотью чудовища, снова появились? Скрылись. Я был потрясен. Тварь, которую показал мне Динзел, Он сказал, что такова Коттея в этом мире — женские голова и руки и чудовищное тело. Она пользовалась руками и головой, чтобы овладеть силами, которые здесь действуют. Он сказал, когда она внешне снова станет человеком, то будет готова для его целей. Я вытянул другую руку и посмотрел на нее. «Да, и здесь тоже переход от руки к лапе». Но лапа все же материальней, а рука — всего лишь призрак. Неужели использование здесь волшебства привязало меня к этому миру и вызвало изменения? Но ничего иного я не мог сделать. Поднялся по лестнице в следующую комнату, столовую. И снова линия отчетливей, я уже различаю цвета, Неужели Катея останется для меня невидимой, а я останусь чудовищем, вызывающим в ней лишь страх? Последний пролет. На вершине люк, на этот раз открытый. Если Дензил по-прежнему ждет там, на его стороне преимущество. Надо уменьшить риск. Я поднял над собой лезвие. В этом мире руны еще ни разу не вспыхнули однако я надеялся на них, как командующий армией на испытанных и верных разведчиков. Ничто на меня не обрушилось. Я с трудом поднялся. Вот стол с зеркалом. Я почти ожидал увидеть движущийся гребень, но по первому впечатлению в комнате кроме меня никого нет. «Катея!» — громко позвал я. Крылатое слово устремилось на другую половину темной комнаты, туда, где висит гобелен. Из темноты появилась тварь, которую показал мне Дензил. Только теперь белые отчетливые кисти рук торчат на разбухших запястьях, а голова стала туманной, как у той плакальщицы на равнине. Походка у нее такая же неуклюжая, как у меня — и на лице застыло выражение ужаса, как у человека, понимающего, что ночной кошмар стал реальностью. «Нет!» — она произнесла это резко, почти закричала. «Даже если предстоит потерять ее, придется сделать этот шаг. Я кемок! Таким показывает меня этот мир!» Но Динзил сказал, «Ты не принадлежишь злу, ты не можешь быть таким отвратительным!» «Я знаю тебя, знаю твои мысли, знаю, что в тебе...» Я вспомнил высокомерные слова Дензила о том, что этот мир выворачивает человека наизнанку, показывает, что в нем заключено его душу. Но я не принял это. И если он то же самое говорил ей, нужно подорвать эту ее веру и поскорее, пока мы оба не погибли. «Думай сама». «Не принимай мысли Динзила за свои!» Неужели я зашел слишком далеко, и она снова решит, что я говорю так из ревности? Я протянул вперед лапу, которая время от времени становится рукой. Видел, как ее взгляд остановился на ней. Глаза изумленно распахнулись. Мне удалось привлечь ее внимание. Я попытался коснуться ее. Она увернулась, но я схватил ее, повернул и заставил остановиться перед зеркалом. Не знаю, видит ли она то же, что и я, но продолжал держать другую руку на мече и заставлял ее смотреть. «Нет! Нет!» Она вырвалась и закрылась руками, чтобы не видеть зеркало. «Погибла! Я погибла!» Повернула голову. То бесформенная овал, то женская голова, и посмотрела на меня. «Ты! Твое вмешательство привело к этому!» Дензил предупреждал. «Я погибла!» Она стиснула руки и никогда в жизни не видел я сестру такой потерянной и несчастной. Динзил! Она огляделась и мысленно-страстно призвала. Динзил, спаси меня! Прости меня и спаси!» Я испытывал боль от ее страданий. Катэя из прошлого тоже могла страдать, но она сражалась бы до конца и просила бы помощи только у товарищей по оружию. Котея! Я снова протянул к ней лапу, но она пятилась все дальше и дальше, с диким взглядом отмахиваясь руками. Котея, подумай, удастся ли снова достучаться до нее. И хотя мне страшно не хотелось, чтобы живущее здесь зло укрепилось во мне еще больше, я должен это сделать, или потеряю ее навсегда. Я повернул меч таким образом, чтобы рукоять находилась между нами, и произнес слово. Снова вспыхнул огонь. Руку мне обожгло, но я продолжал держать этот столб золотого пламени. Катея, неужели в тебе укоренилось зло? Мудрые часто испытывают свои души, обдумывают мотивы своих действий, знают все ловушки и западни, ожидающие тех, кто владеет силой. Ты долго жила с ними и не присоединилась к ним не потому, что не хотела, а потому, что у тебя есть более сильная привязанность. После прихода в Эсткарп, что зло это сделала или думала, что сделала? Слушает ли она меня? Держит руки перед лицом, но не прикасается к нему, как будто боится, что у нее нечеловеческая плоть. «Ты не принадлежишь злу, Каттея!» Я никогда не поверю в это. Но если это так, разве то, что ты видишь, твоя внутренняя суть, — это всего лишь иллюзия. Мы среди тех, кто постоянно пользуется иллюзиями. Ты чудовище только в этом мире, как и я. Но Дензил, для Дензила этот мир родной. Он сделал себя единым с ним. Он сам сказал мне это. Сказал, что когда ты срастешься с этим миром, не будешь чудовищем лишь частично, то будешь прикована к нему и к его делу. Ты этого хочешь, Коте? Она дрожала. Дрожь сотрясала громоздкое уродливое тело. Все чаще исчезала голова, и я видел глазные ямы и овальную голову плакальщицы. «Я чудовище! Я затерялась в этом чудовище!» Ты в маске, навязанной тебе этим миром. Для многих сил прекрасное — отвратительно, а отвратительное — прекрасно. Мне показалось, что теперь она прислушивается ко мне. Она медленно спросила, «Чего ты хочешь от меня? Зачем притягиваешь своими воспоминаниями? Идем со мной». «Куда?» «Действительно, куда?» Можно снова пересечь равнину, миновать стену из драгоценных камней, пройти мимо того места, где стоит плакальщица. Но что дальше? Смогу ли я найти выход, ведущий из мира башни в Эскор? Я не был в этом уверен, она почувствовала мою неуверенность и ухватилась за нее. «Ты говоришь, иди со мной! Но когда я спрашиваю, у тебя нет ответа! И что мы с тобой будем делать, брат? Бродить в этом мире?» В нем есть опасности, каких ты и представить не можешь. Не сомневайся, Дензил будет нас искать. — А где он сейчас? — Где он сейчас? — насмешливо передразнила она. — Боишься, что он придет сюда и встанет перед тобой? Неожиданно ее взгляд изменился, и между нами возникла прежняя связь. — Кемок? — Да. — Что случилось с нами? — Со мной. Она говорила, как недоумевающий ребенок, «Мы с тобой в чужом мире, Катея, и он хочет удержать нас и подчинить себе. Выход есть, ты знаешь его?» Вал, на котором почти исчезли следы нормального лица, медленно повернулся, как будто Катея смотрит новыми глазами и не может найти разгадку. «Я пришла сюда...» «Как?» Мне не хотелось слишком нажимать, но если она знает дверь Динзила между мирами, и если она не та, через которую прошел я, у нас есть возможность спасения. Я думаю...» Рука все еще человеческая, неуверенно поднесена к голове. Катей неуклюже повернулась к завешенной гобеленом стене. «Сюда!» И заковыляла, держа перед собой руки. Взялась за один конец занавеси и потянула. На стене гневно горел пурпурно-красный символ. Он мне незнаком, но его отдаленных потомков я видел и знал, что он представляет собой такую силу, которую я не посмел бы вызвать. Я почувствовал, как в мыслях моей сестры рождается слово, и не успел возразить, Символ на стене свернулся, как будто высвободилась отвратительная рептилия. Он продолжал вращаться, но я не смотрел на него. Мне стало дурно от того, что Коттея знает это слово. Но вот камень исчез. И только алые линии продолжали вращаться, стекали на пол, образуя лужу расплавленного вещества. Оно начало растекаться. Я пошел вперед, потащив за собой коттею, чтобы она не коснулась лужи. Впереди та же пустота, которую я встретил, когда впервые пытался проникнуть в башню. Дверь открыта. Мысль Коттеи снова стала холодной и уверенной. «Ради всего, что связывало нас в прошлом, будь свободен, Кемок, и уходи». Рука, обернутая заколдованным и шарфом, схватила ее за плечи, прежде чем она смогла увернуться. Держав в другой руке меч, я бросился вперед, используя тяжесть тела, чтобы увлечь за собой сестру. Думаю, она была слишком удивлена, чтобы сопротивляться. Возможно, это не дверь Дензила, но в тот момент я видел в ней единственную надежду для нас обоих. «Падение!» «Падение!» Падая, я выпустил Катею, и моей последней мыслью было то, что она падает со мной. И снова я очнулся, чувствуя боль и пустоту в голове, но заметил, что никаких вспышек нет. Меня окружает темнота и холодные стены. Я решил, что какой-то хитростью Дензил снова заключил меня в темницу. «Меч! Где мой меч?» Лежа на твердом камне, я поднял голову и огляделся и увидел свечение за лапой. «Лапа? Итак, я не свободен от того мира?» И на меня огромной тяжестью обрушилось разочарование. Но я напряженно пытался выше поднять голову. Лапа находится на конце руки... Обычной человеческой руки. Я хорошо помню этот шрам. Помню битву, в которой получил его. Я опустил взгляд, чтобы осмотреть тело. Но это больше не тело жабы. Обрывки человеческой одежды покрывают его от пояса вниз, но лапы. Я не решался прикоснуться к лицу этими уродливыми выростами, как будто их уродливость может въесться в меня. Однако мне нужно знать, по-прежнему ли у меня на плечах жабья голова. За мной в темноте что-то шевельнулось. На четвереньках, таща за собой меч, я пополз, чтобы посмотреть, что это. Человеческое тело в оборванной одежде жителей долины. Тело женское. На конце стройных рук — лапы еще более уродливые и бесформенные, чем мои. Над плечами овальная, лишенная черт лица голова с двумя глубокими глазницами. При моем приближении голова повернулась, глаза ямы уставились на меня, как будто в их глубине действительно органы зрения. Коттея! Я протянул к ней лапы, но она опять увернулась от меня только положила одну лапу рядом с моей, как бы подчеркивая их уродливость. Потом закрыла лапами голову. Не знаю, что меня побудило, но я протянул коттей шарф. Он больше не был светлой полоской, снова стал обыкновенным шелковым шарфом. Лапа протянулась вперед, выхватила шарф, обернула вокруг головы, оставив лишь маленькое отверстие, чтобы видеть. Тем временем я осмотрелся. Мы либо в башне, основание которой в эскаре, либо в ее двойнике. Сидим на полу возле крутой лестницы. Дверь, ведущая в иные миры, закрыта. Но чем скорее мы отсюда уберемся, тем лучше. Я повернулся к сестре. «Идем!» «Куда?» — мысленно спросила она. «Где мне найти место, чтобы спрятать свое уродство?» Я почувствовал страх. Может быть, ее ужас оправдан? Те, кто возвращается из мира Дензила, навсегда уносят с собой свои искажения. Мы пользовались силой света, но, может быть, тень исказила эту силу. Идем. Я помог ей встать, и мы спустились по этой крутой лестнице и оказались в коридоре кургана. Снова на мече вспыхнули красные руны. Я внимательно наблюдал за ними. Но по-прежнему держал коттею лапой, увлекая ее за собой. Она молча шла за мной, как будто ей было все равно, куда идти и чего ждать. Нас встретил сумрачный день и унылый тяжелый дождь. Я думал, как отыскать путь назад к тому месту, где осталась Орсия. Часть пути можно проделать по этой дороге с колеями. Сознание Котеи было для меня закрыто, хотя я пытался заинтересовать ее бегством. Она шла, тупо окружив себя барьером, который я не мог преодолеть. Я продолжал поглядывать на меч, хотя после выхода из Кургана руны остыли и не вспыхивали снова, когда мы миновали долину и поднялись на противоположный склон. С этого склона я осмотрелся и отметил ориентиры, которые запомнил на пути сюда. Вот там я убил чудовищное существо, одного из стражей темной башни. Голод, который я осознал еще в том мире, превратился в острую боль. И я достал из поясной сумки корни, которые дала мне Орсия, предложил их Каттее. «Еда хорошая, не испорченная», — сказал я, поднося корень ко рту. Она выбила корень у меня из рук, и он откатился и исчез в щели между двумя камнями. Сознание ее по-прежнему было закрыто для меня. Ненависть к Дензилу стала такой сильной, что если бы он стоял передо мной, я как лесной зверь терзал бы его зубами и ногтями. Коттея начала раскачиваться взад и вперед, спотыкаясь, и я посмотрел на нее. Неожиданно она изогнулась и оттолкнула меня так, что я упал. И прежде чем смог встать, она двинулась назад к башне. Я перехватил ее, и, очевидно, эта последняя попытка отняла у нее всю энергию. Она не пыталась больше вырваться, но я продолжал внимательно следить за ней. Мы стали спускаться, и идти было трудно, мы словно шли по миру смерти. Руны не горели, и я не видел ничего живого. Мне показалось, что я узнаю кустарник, хотя сегодня он не окутан туманом. Наконец мы подошли к ручью и к скале, возле которой я в последний раз видел Орсию. Не знаю почему, но я надеялся, что она ждет меня на прежнем месте. И когда не увидел ее, испытал разочарование. «Ты думал, что можешь надеяться на эту водяную девицу, мой глупый брат?» В мое сознание ворвалась мысль Котеи, непривычно чуждая, жесткая, но тем лучше для нее. «О чем ты?» «Теперь в сознании смех. Такой смех я слышал только от Дензила. Мой дорогой брат, я хотела попросить тебя об одолжении. Ты вряд ли смог бы мне отказать, и вот тогда ей пришлось бы туго». «О чем ты говоришь?» — снова спросил я, поскольку она сняла барьер. Но в голове прозвучал только ужасный смех. Я решил, что Катея для меня потеряна. Хотя и идет рядом. Наш путь ведет по ручью и дальше по реке. Он настолько ясен, что мне не нужна помощь Орсии. Но я по-прежнему беспокоился о ней. Надеялся, что она благоразумно ушла, найдя безопасное место, а не была захвачена каким-нибудь бродячим хищником этой земли. Мы пришли к покинутому дому Аспта, и по моему настоянию Катея заползла в него впереди меня, и прижалась к дальней стене тесного помещения как можно дальше от меня. Котэ, в долине знают гораздо больше нас и скажут, что нам делать. Но Кемок, брат мой, я знаю, что нам делать. Для этого мне нужна только твоя водяная девица. Ну а если не она, то кто-нибудь другой. Но она подходит прекрасно. Приведи ее ко мне или меня к ней и мы произведем волшебство, которое поразит тебя. паразит Кемака, который считает, что он кое-что знает о тайнах, но на самом деле лишь подбирает обрывки знаний, выброшенные другими, гораздо более великими, чем он. Я едва не потерял терпение. Такими, как Дензил, вероятно. Она долго молчала. Потом снова в сознании прозвучал ее смех. Дензил! Да, он взбирается на облака, чтобы пройти по небу. Дензил хочет многого, очень многого. Но другой вопрос — достанется ли ему хоть горсть того, чем он хочет обладать полностью? И Дензилу придется на этот вопрос отвечать. Я думаю, он ненавидит тебя, Кемок, за то, что ты сделал, когда уводил меня. Однако теперь все обдумав, я вижу, что ты сослужил мне хорошую службу но служил гораздо лучше, чем если бы я сама тебе приказала. Я была во власти Дензила, подчинялась ему. Ты был прав, когда опасался этого. Дорогой брат, твоя служба будет вознаграждена. И она кивнула головой, плотно закутанной в зеленую ткань. Меня пробрал зноб Я подумал, что за тварь поселилась в котее, и удастся ли ее изгнать. Подумал о тех двух вариантах будущего, которые показала мне Лоскита, и которые так и не осуществились. В них Катея была на стороне врага. Может, лучше было бы ей погибнуть. Но человек цепляется за малейшую надежду. Если удастся добраться до долины, там сумеют с этим справиться. Уберут не только уродливую голову, но и тварь, что поселилась в сестре. Спи, Кемок. Клянусь, я буду с тобой, когда ты проснешься. Теперь я ничего не хочу больше, чем идти туда же, куда и ты. Я знал, что она говорит правду. Но не это хотел услышать. Не знаю, спала ли она. Но лежала неподвижно, положив закутанную голову на лапу. Наконец, я уже не мог следить за ней. Усталость победила.